Глава 20. Я поспешил за Номурой Даруми назад в терапевтическое отделение больницы Камагасаки. Знает же старик, как меня подкупить. Я ведь от интересного клинического случая никогда не откажусь. Вы сказали, что половина лица отслаивается у пациентки. Что вы имели в виду? Решил уточнить я. Сейчас сами все увидите. Мне совершенно не ясно, что с ней происходит. И симптомы слишком уж разные. А что ее беспокоит? — спросил я. — Да вообще все, — воскликнул Номура Даруми. — Я не знаю, с чего и начать. Теперь я точно не мог уйти домой. И дело даже не в моем профессиональном интересе. Номура напрямую сказал, что не понимает, как лечить пациентку. Если оставлю ее без диагноза, то слишком уж высок риск, что ее и вовсе здесь не спасут. Я прошел в приемное отделение и тут же почувствовал, как взбунтовался мой анализ. «Сейчас поработаем, дружище, не спеши, мне самому любопытно». На кушетке лежала девушка лет двадцати пяти. Ее сильно знобило. Пациентка ворочалась и громко стонала, будто испытывала непреодолимое мучение «Как ее зовут?» — спросил я Уному Рыдаруми. «Годзехината», — ответил он. «Годзе-сан, вы меня слышите? Можете со мной поговорить?» — обратился к девушке я. «Могу», — сквозь слезы ответила она. «Меня зовут Кацураги Тенду. Я врач-терапевт. Расскажите мне, что вас в данный момент беспокоит?» — спросил я. «Знобит», — ответила она. «И все тело жутко ломит, особенно суставы. Грудь тоже болит. Кацураги Сан, сил больше нет терпеть». «38,5», — сказала медсестра, измерив температуру инфракрасным термометром. «Слышите, Кацураги Сан, а может у нее какая-нибудь аномальная форма гриппа?» — прошептал мне Ному -родаруми. «Температура сустава и грудь очень похожа». «Согласен, суставы часто поражаются при гриппе, но пока что рано делать выводы. Для начала мне нужно осмотреть лицо», — произнес я. Действительно, кожа на щеках годзехинаты была неестественно блеклого цвета. Она отслаивалась крупными комками, совсем не похожими на эпидермис, а под отслоившимися тканями зияла красная... Стоп! Такое впечатление, что под этой кожей есть еще один слой кожи. Я включил анализ и понял, что отслаивающаяся ткань даже не имеет органического происхождения. Тьфу ты, Номаро больше запутал. Это не кожа, это пять слоев тоналки, сказал я. Что ж вы сами-то, пациентку, не спросили? Тоналка? Удивился Номаро. Косметика? Я не знаю, почему не спросил, я испугался. Годзисан. «Зачем вы нанесли столько слоев крема?» — поинтересовался я. Очевидно, что она выдавила на лицо чуть ли не весь тюбик. В итоге крем просто не выдержал своего же веса и отслоился. «Не хотела выходить на улицу с этой сыпью», — произнесла она. «Это выглядит уродливо». «Возьмите влажные салфетки, только не спиртовые», — попросила я медсестру. «Нужно стереть крем». Пока медсестра была занята очищением лица Годзихинаты от тоналки, я принялся осматривать ее тело анализом. Только интуиция подсказывала мне, что правильный диагноз уже у меня перед глазами, прямо на ее лице. А в организме больной творился настоящий хаос. Воспалительный процесс затронул чуть ли не все тело. Оболочки суставов оттекли из-за чего девушка и жаловалась на сильную боль. Кроме того, особенно тяжело обстояла ситуация в грудной клетке. плевра и перикард, мешки в которых находятся легкие и сердце, тоже были воспалены. Именно поэтому год Захината чувствовала боль в груди. Дело в том, что эти мешки состоят из серозной оболочки, которая содержит в себе нервные окончания. Возникший полисерозит спровоцировал болевой синдром. — Черт возьми! — выругался Номурадаруми, увидев, что на самом деле скрывалось на лице пациентки. А вот и главный признак заподозренного мной заболевания. Щеки красные из-за развившегося дерматита. И краснота расползлась по лицу, образовав столько знакомую мне форму бабочки. Догадались уже, Номуро-сан. «Дерматит, полисерозит, полиартрит. О чем говорит эта триада симптомов?» – спросил я. «А как вы поняли, что у нее полисерозит?» – удивился Номуро. «Послушайте внимательнее легкие. Слышно, как напряженно трутся друг от друга листки перикарда и плевры», — объяснил я. «Это системная красная волчанка». «Что это такое?» — испугалась год Годзехината. «Это опасно?» «Сейчас я вам все объясню, не беспокойтесь», — ответил я, а затем перевел взгляд на Номуру Даруми. «Насколько я помню, ревматологического отделения в этой больнице нет, верно?» «Нет», — помотал головой Номура. «Тогда попросите медсестер, чтобы начали готовить палату в терапевтическом отделении. Я еще немного поговорю с пациенткой, а потом распишу план лечения, если он вам, конечно, нужен». И «Буду очень признателен, Кацараги-сан», — поклонился Номура Даруми. «Скажите, Иготзи-сан, у вас эти симптомы возникли впервые?» — поинтересовался я. «Да. Три дня назад поднялась температура. Я думала, что простудилась. Потом вылезла эта дурацкая сыпь на лице... но она не зудела, как обычная аллергия, поэтому я ее просто замазала, вышла на улицу, и мне стало совсем плохо, ноги перестали слушаться», рассказала Гудзехината. «Смотрите, пока что диагноз предварительный, но я уверяю вас, после обследований он подтвердится. Бояться не стоит, это заболевание хроническое и полностью его излечить невозможно. Однако современная медицина способна с легкостью контролировать системную красную волчанку». «Я вообще впервые слышу об этой болезни», — зажмурилась она. «Что это? Откуда она взялась?» Чаще всего она появляется из-за генетических поломок, но может быть спровоцирована вирусными инфекциями, ультрафиолетовым излучением и, скажем так, причин много. Но суть одна — ваша иммунная система сочла весь ваш организм чужеродным объектом. Теперь в крови циркулируют иммунные комплексы и вызывают воспаление в коже, серозных оболочках, суставах. Если это заболевание не лечить, со временем заболевание может затронуть и другие органы. Я не стал рассказывать ей подробности, поскольку они довольно неприятны. Но, скорее всего, ее ждет выпадение волос, воспаление мышечной ткани, и это лишь мелочи. Если запустить процесс, произойдут необратимые изменения в сердце и легких, затем разовьется волчаночный нефрит, воспаление почек, некоторые кости могут некротизироваться, а суставы деформируются, искривив конечности и пальцы. Но все это только в том случае, если она не будет наблюдаться у ревматолога. Причем, судя по всему, я столкнулся с довольно редким вариантом системной красной волчанки. Самый распространенный ее вариант – подострый. Симптомы обычно развиваются куда медленнее, но у Годзехинаты вспыхнул весь организм всего за 2-3 дня. Острый вариант, очень неблагоприятный. Оставаться в этой клинике ей точно нельзя. Девушку увезли в терапевтическое отделение, а я присел за стол приемного и начал расписывать схему лечения. Ко мне подошел Номура Даруми и вопросительно посмотрел на меня. «Сейчас, Номура-сан, скоро допишу», — ответил я. «Я просто шокирован, как быстро вы сориентировались. Как вам это удается?» – пожал плечами он. «Но, Мурасан, послушайте». Я проигнорировал его слова и сразу же перешел к плану лечения. «Первое, что нужно сделать, это начать вводить глюкокортикостероиды. Схему я уже набросал. Но как только лечение начнется, вам необходимо позвонить в главную больницу префектуры Осака, слышите? Ее необходимо перевести в ревматологию, желательно уже сегодня». В противном случае Годзихината умрет или останется инвалидом. А конкретную причину смерти у больных системной красной волчанкой назвать весьма трудно. Обычно такие пациенты погибают от полиорганной недостаточности, то есть отказывает сразу несколько органов, и организм человека перестает функционировать. «Понял вас, Кацураги-сан», — кивнул Номура Даруми. «Гормоны введем, в я позвоню. Что-то еще нужно?» По-хорошему, ей нужны цитостатики, иммунодепрессанты, чтобы подавить активность иммунной системы. Но здесь их лучше не вводить, пусть этим занимаются ревматологи, сказал я. Единственное, что вы можете сделать, если гормоны дадут слабый эффект, назначить пациентки нестероидные противовоспалительные, к примеру, немесулит. Только обязательно вместе со всеми этими лекарствами давайте ей ингибиторы протонной помпы. амепрозол или эзомепрозол. Сами знаете, любое воспалительное губит желудок вплоть до язв, а прозолы хотя бы немного его защитят. Но Мурадаруми с благодарностью принял мою схему лечения и сразу же удалился в терапевтическое отделение. А я с чистой совестью пошел к остановке ловить автобус до деревни Аска. Времени у меня осталось мало. Завтра уже 3 января, А значит, мне придется уезжать в Токио. Однако мне еще перед этим предстоит серьезный разговор с отцом. Когда я добрался до дома родителей, Кацураги Сома уже пришел в себя и, довольный, уплетал рисовые пирожки на кухне. Как только я вошел в дом, отец воскликнул. «Тэнда-кун, твоя мать злейшая женщина! Она запрещает мне пить сакэ!» Сначала я подумал, что он снова начал бредить, Но, заметив, что они с матерью смеются, понял, что у отца проснулось чувство юмора. А это практически всегда является признаком нормализации самочувствия. «Ну как же ты умудрился себя до такого состояния довести?» — спросил я отца, когда мы сели за ужин. «Ты смотри у меня, чтоб все таблетки пил. Я выудил у номеры Сана двухмесячный запас для тебя». «Ой, да ну этого Номру!» — махнул рукой отец. — Противный старикашка. Не удивлюсь, если он мне что-нибудь подсыпал в эти таблетки. Какое-нибудь слабительное. — А это и есть слабительное, — рассмеялся я. — Но тебе его принимать надо, так что даже не спорь и лишних вопросов не задавай. — Да уж тебе-то я, пожалуй, верю, Тендакун. Ты прямо-таки мой герой, — улыбнулся он. — Представляешь, я вообще не помню, что со мной происходило последние две недели. Все как в тумане. Такое обычно при запое бывает. Но, мать, не даст соврать, я пить закончил как раз две недели назад. А в итоге ухудшение случилось уже после того, как я бросил употреблять саке «Слушай, Тендакун, если мыслить логически, наверное, зря я его бросил. Надо было продолжать до победного?» «Я тебе дам до победного!» — воскликнула Кацураги Айка под звонкий смех отца. «На самом деле у меня к тебе есть разговор, отец», — решил перейти к серьезной теме я. С матерью я уже все обсудил, но решение будешь принимать ты. Последнее слово остается за главой семьи. Но учти, настаивать я буду сильно. — Это ты к чему вообще клонишь? — спросил он. — Мне не нравится, что вы живете здесь, вдали от цивилизации, — сказал я. — Только не надо! — повысил голос отец. — Стой, не перебивай меня, — попросил я. — Позволь мне сначала сказать все, что я думаю, а потом уже я молча выслушаю твои аргументы. Идет? «Ладно», — вздохнул он. «Вы с матерью еще не старики, но и молодость осталась далеко позади», — прямо сказал я. «Вы не обследуетесь, не знаете, что происходит у вас в организме, лекарств и витаминов почти никаких не пьете. К чему это приведет? Рано или поздно у кого-то из вас может вспыхнуть острое заболевание. Ты просто представь, отец, инсульт или инфаркт. От Камагасаки до сюда ехать 20 минут». И это в том случае, если у скорой будет свободная машина, а погода позволит гнать на полной скорости. — Да даже сейчас дом снегом со всех сторон завалило, — добавила мать. — Сюда уже никто проехать не сможет. — Тихо! — прикрикнул отец. — Я слушаю Тандакуна. — Хозяйством вы уже толком не занимаетесь. А если и делаете что-то, то только для души. Вы ведь не за счет скота с огородом живете, верно? — Ты уже давно не фермер, отец. Вы живете на две пенсии. Мне совесть не позволяет больше на это смотреть. Вы вырастили меня, набрали кредитов, чтобы я отучился. Настало время мне вернуть долг. Я настаиваю, чтобы вы переехали в Токио. Зарплата у меня сейчас такая, что я даже не почувствую, если буду оплачивать вам съемное жилье». «Да понимаю я тебя, Тендекун», — вздохнул отец. «Понимаю, но там съемное, а тут все свое, родное». «Зараза, как же мне не хочется бросать этот хлипкий дом! Хлипкий, дырявый, зато свой!» «У меня есть встречный аргумент», — продолжил я. «Скажу прямо. Бюджет мне сейчас позволяет взять дом или квартиру в Токио. Но я хочу подождать с этим, потому что собираюсь открыть свое дело». «Дело тоже в медицинской сфере», — заинтересовался отец. «Разумеется», — кивнул я. «Ты слышала его?» — обратился отец к матери. «Нет, ну что я могу ему еще сказать?» — Не хочу, не желаю, мне противно от мысли, что придется жить в большом городе, но понимаю, что надо. — Сома, пожалуйста, давай все же рассмотрим этот вариант, — попросила мать. — Тендакун ведь не отстанет, а если и вправду с нами что-то случится? Ладно, мы с тобой. Сколько нам суждено прожить, столько и проживем, но он-то себе никогда не простит, что так и не смог нас вывести к себе в город. — Уболтали. После короткой паузы сказал отец. «Но сразу скажу. Мне нужен месяц на подготовку. Продам соседям скот. Да и домом нашим один фермер интересовался. Все-таки территория для посевов у нас большая». «Месяц идет», — кивнул я. «Как найдете покупателей, я сразу же подыскиваю вам квартиру и присылаю машину для переезда». «Договорились, Тендекун. Все-таки ты прав. Пожить-то еще хочется. Может, внуков еще увидим?» — рассмеялся отец. утирая навернувшуюся слезу. «Я ведь в декабре чуть в мир духов не отправился. Понимаю, что где-то там, в стране Желтых Вод, до сих пор плавает Сугимару-сан на своей лодке и ждет, когда я присоединюсь к нему. Но пока что рано». Страной Желтых Вод называли загробный мир еще в Древней Японии. А Сугимару-сан, видимо, это тот самый утонувший друг отца, о котором мне вчера рассказывала мать. «Ну все, не будем о грустном». — попросила Кацураги Айка. — Все уже решено. Давайте просто пообщаемся. Тенда Кунт за два дня так толком ничего нам и не рассказал. Ни про Индию, ни про работу. Мы проболтали до поздней ночи, после чего я отправился спать, удовлетворенный своей победой над отцом. А на следующий день сел на электричку до Токио. На этот раз я никуда не торопился, поэтому решил не вызывать такси. Тем более, что еще не факт, что в такой глуши найдется хотя бы одна свободная машина. Пока возвращался домой, мне позвонила Тамимура Сайка. Девушка сообщила, что уже вернулась от родителей и хочет со мной встретиться. Мы договорились на среду, поскольку именно этот день должен обойтись без дежурств и дополнительной бумажной волокиты. Наконец наступило 3 января, и я выдвинулся на работу. Смотреть на бредущих в ямамото фарм сотрудников было даже немного грустно. Такими поникшими я их еще никогда не видел. Могу понять. У японцев выходных и праздничных дней крайне мало. Даже на Новый год отдыхают едва ли неделю. А уж врачи и того меньше. «Ура, Кацураги-сан, с Новым годом!» — воскликнула Сакамо когда я вошел в кабинет. «Как отпраздновали?» «Прямо в терапевтическом отделении», — рассмеялся я. «Я ведь дежурил». Успел только к родителям в Аску съездить, и все. Ну вот, а я в этот раз не смогла выбраться в Аску. Меня другие медсестры позвали вместе отмечать Новый год. Договорились с родителями, что они ко мне сами на следующих выходных приедут», — рассказала она. После короткого разговора я переоделся в новый отглаженный белый халат и приступил к приему. Пациенты в этот день шли неохотно. Людей в поликлинике было мало. Единственное, что меня смущало, — это взгляды коллег. Каждый раз, когда я выходил из кабинета, чтобы посовещаться с узкими специалистами или кем-то из заведующих, медсестры и другие терапевты наблюдали за мной так, будто я их в чем-то предал. Странно. Не припомню, чтобы чем-то обижал своих коллег. Ближе к концу приема, когда пациенты уже закончились, в мой кабинет вошла полная женщина средних лет. Однако уже через секунду я понял, что первое впечатление оказалось ошибочным. Она совсем не полная. Просто все ее тело покрылось отеками. «Кацураги-сан, спасайте уже, не знаю, что делать», — заторотурила она. «Никогда таких проблем не было». «Да, отекало немного, оно чтобы настолько...» Женщина прервалась, поскольку ей пришлось отдышаться. Плохой признак. Отеки, да еще и с одышкой. Обычно такую картину дает сердечная недостаточность. Но ей даже 35 нет. Еще рановато страдать такими заболеваниями. Я заглянул в электронную карту пациентки. Ее звали Шурусаки Макима. Однако ее карта оказалась пустой. «Шурусаки-сан, скажите, а вы где-нибудь обследовались?» — поинтересовался я. «Сдавала кровь когда-то давно. Ах да, год назад отекла немного, пошла в платную лабораторию, сдала креатинин и мочевину, думала, что почки шалят». «Оказалось, что с ними все в порядке. Я еще УЗИ-почек сделала, на всякий случай, но...» «Погодите, то есть вы обследовались сами?» — поинтересовался я. «А врач ваши результаты никак не интерпретировал?» «Я все сама, по интернету», — пожала плечами она. «Так, а вот это уже интересно. У таких пациентов в организме можно найти все, что угодно. При таком раскладе может всплыть любой сюрприз». Сакамото-сан. Распечатайте, Ширусаки-сан, направление на анализы крови, общий и биохимический. Также надо посмотреть общий анализ мочи, ЭКГ и ЭХКГ, УЗИ сердца. «Ой, как много!» — вздрогнула Ширусаки Макима. «А это все необходимо?» «Конечно», — кивнул я. «Высок риск, что эту клиническую картину дает вам именно сердце. Кровь сдавать нужно в любом случае. По ней можно чуть ли не весь организм осмотреть». а моча меня интересует, чтобы окончательно исключить болезнь почек. Если найдем там белок, значит, с почками беда. Пока Шурсакия принимала из рук Сакамото Рин все направления, я пробежался взглядом по ее органам и замер. С почками все оказалось прекрасно, а вот сердце меня изрядно удивило. Такого я не видел уже очень давно. Некоторые врачи называют эту картину синдромом сердца лягушки. И это специфическое название возникло из-за того, что у лягушек трехкамерное сердце. У всех людей же оно четырехкамерное, два предсердия и два желудочка. Но, черт возьми, у Шерусаки Макимы предсердие было лишь одно. Условно одно. Просто перегородка, которая должна была разделять эти две камеры, не заросла. Вот и причина отеков. Все-таки сердечная недостаточность. Но ведь эта патология не возникает сама по себе. Она всегда врожденная. Это как же нужно было обследовать ребенка, чтобы упустить такое заболевание? И что самое удивительное, как она прожила до 35 лет с таким сердцем? У нее ведь должна смешиваться артериальная и венозная кровь, да и нагрузка на сердце, скорее всего, очень большая. И что самое неприятное, зарастить стенку между правым и левым предсердием в теории можно, но это слишком опасно. Есть такая пословица у кардиохирургов, если что-то работает, не трогай. Смысл в том, что она уже живет с этим сердцем. Да, оно сбоит, но пока что это можно исправить препаратами. Однако если влезть в эту систему и навязать ей свои правила, Есть риск, что пациентка не переживет изменений. Ведь ее организм уже адаптировался, подстроился под совсем другую систему кровообращения. «Ширусаки-сан», — произнес я, — «я записал вас к Цубаке Арате. Это наш кардиохирург. После обследований сразу пройдите к нему на консультацию. Все это вы успеете сделать за сегодня. Цубаке-сан будет интересовать только ваше УЗИ сердца». Если он направит вас обратно к терапевту, приходите ко мне, я распишу лечение. Если Цубаки Арата не возьмется ее оперировать, тогда мне придется назначить ей мочегонные препараты и поставить на учет. Такое сердце нельзя упускать из виду. Пока Шерсаки удалилась на обследование, я прошел до ординаторской, поскольку у меня закончились запасы кофе. Однако по дороге меня поймал Кондо Кагари. «Кацураги-сан!» – прошептал он и отвел меня в сторону. коллега отодвинул здоровенную вазу с цветком, чтобы та нас полностью закрыла. «Кагарикун, ты что творишь?» — удивился я. «Тэндокун», — продолжал шептать он, «про тебя слухи по всей поликлинике ходят. Если честно, я в шоке. Уж со своим-то другом ты можешь поделиться?» «Чего?» — нахмурился я. «Какие еще слухи?» «А ведь я уже заметил, что на меня все очень странно смотрят». «Слушай, прости, что именно я об этом говорю», — замялся он. просто уже даже до заведующего дошла информация что ты спишь с сокоммоторин прямо в кабинете ведь вас кто то застукал как я понял скорее это я застукаю в буквальном смысле того идиота который умудрился распустить такой слух кто это тебе наплел коагарик кун рассвирепелл я